Беседа 20 Александр II и отмены крепостного права. Начиная рассказ о событиях 60-70-х годов XIX века в истории России, стоит особо остановиться на одной важной проблеме, возникающей рано или поздно перед всеми политиками во всех странах мира без исключения. А уж в России особо. Это проблема необходимости реформ – раз. Своевременности – их – два. И их цены – это Три. Специально подчеркну, несоблюдение одного из этих элементов Есть прямой путь к неудаче Которая может привести к худшим последствиям Чем если бы за реформы вообще власти не принимались Проще говоря, лучше совсем не начинать Чем начать и бросить на полпути Высокая ответственность монарха А в условиях России более-менее эффективно работает только авторитарная, монархическая система власти Которая может быть логично и непротиворечиво дополнена системой местного самоуправления Это было понятно еще с эпохи грозного царя Так вот, высокая личная ответственность царя требовала понимания от него той простой мысли Что вину за неуспех он будет обязан возложить на себя Казалось бы, патовая, безвыходная ситуация Но русские цари нашли оригинальный выход из нее. Уверенность в наследственном принципе в завтрашнем дне династии позволяла проводить реформы очень постепенно, из поколения в поколение, подготавливая народ и передавая реформу от отца к сыну, а то и к внуку. Об этом уже рассказывалось в беседе о предпетровской России, реформировать которую начал царь Михаил Федорович, продолжил его сын царь Алексей Михайлович, развил внук царь Федор Алексеевич, ну а завершил, как смог, победным аккордом царь Петр Алексеевич он ну, Петр Первый Правда, по мере увеличения границ страны Все более частых соприкосновений, в первую очередь с Западом ну, То дружественных, то враждебных Внедрение новых экономических, научных и культурных достижений Становилось ясным, что время реформ, растянутых на столетие, ушло Это было просто уже опасно. Реформы стали проходить быстро, в годы, в месяцы подчас, и у власти не хватало времени, ни средств, чтобы довести до всех целей и задачи новых перемен, и кое-кто из властителей еще в XVIII веке сломал на этом шею. Самым сложным для реформирования был порядок взаимоотношений сословий. Шедший, как минимум, со времен монгольского иго порядок, при котором феодал защищал крестьянин кормил, царь управлял, а церковь это все освещала. так вот этот порядок не рискнул переменить даже Петр, попытавшись обойтись палеотивами, заменителями, ну, вроде табели о рангах, дававшей возможность выбиться вверх талантом незнатного происхождения. Был и другой резон ничего не менять. Формально ни одно из сословий не стояло над другим, и дворянин, и крестьянин равны были в крепости по отношению к царю. Крепостью назывался договор. Ты мне служишь, а я за тебя за это наделяю землей. Но со временем оказалось к середине XVIII века, что лимит свободной земли имеется в виду населенной крестьянами-кормильцами, иная свободная земля в то время ценностью не обладала. Так вот, этот лимит исчерпался, и дворян от крепостной зависимости служить себе освободил царь Петр III. Теперь дворянин мог не служить, и царь был не обязан ему соответственно давать землю. Конечно, дворяне по-прежнему шли на службу, ведь отцовская усадьба не могла всех наследников прокормить. Но шли служить они уже за деньги, за жалования. И стали постепенно превращаться благородные дворяне в государственных чиновников-бюрократов. Соответственно, напрашивалась отмена и крепостного права в отношении крестьян. Но тут, как мы видели, возникли проблемы. Екатерину смутили Пугачевщина и позже Французская революция – А Александра I остановила отечественная война и мысль о том, что одни, без помещиков, крестьяне просто пропадут. Сыграло свою роль и то, что все попытки французов соблазнить русских крестьян свободой не удались. Несмотря на соответствующий манифест Наполеона I. поддержки в русских деревнях он не получил. Но вот вывод царь Александр I из этого сделал неверный, смешав в одно целое и французскую политику, и русские национальные чувства – И православную веру Русский народ, безусловно, очень терпелив Но когда придет время Разудись плечо, размахнись рука Давно сказано Но и сейчас понятно, о чем речь Запрягаем мы медленно, но вот ездим быстро Итак, к середине XIX века Попытки отреагировать на перемены прежних царей Успехом не увенчались Ни манера Александра I делать вид, что все и так хорошо Ни стремление Николая I найти идеал в прошлом Опыт Петра прямо указывал – военная реформа, как надежная гарантия государства, должна прочим реформам не предшествовать, как раньше думалось, а их завершать, используя как фундамент. Этот вывод и сделал наследник престола, севший на трон Российской империи, не в самый спокойный для стороны момент. 18 февраля 1855 года умер царь Николай I, и перед новым монархом Александром II. В условиях проигранной, но еще не законченной войны встала задача проведения неотложных реформ и в первую очередь крестьянской Уже в самом начале его царствования произошли некоторые изменения Облегчились условия выезда за границу, сократилась дорогостоящая рехрутская армия, ослабла цензура и окончательно ушли в прошлое не себя военные поселения По велениям государя получили свободу декабристы и участники польского восстания 1830-1831 годов. Зазвучали и иные, немыслимые при прежнем царе оценки крепостного права как уродливого, позорного для России явления. И выдвигалось требование его отмены не только радикальными, но и умеренными кругами. Помимо прочего, дело еще и в том, что крепостное право в чистом виде Сохранялось в плодородных губерниях Юга, Украины в основном В центральном же районе и губерниях Северных Связка помещик-крепостной давно была уже скорее экономической, а не личной На зиму христиане, жившие у городов, часто шли в отход То есть на месяцы фактически выпадали из поля зрения и контроля барина Вернувшись из города и выплатив барину положенный оброк Крестьянин освобождал себя от этой проблемы до следующего года Впрочем, не только под воздействием разного рода либеральных кругов И само правительство уже понимало в первой половине XIX века Что крепостное право – это зло, этокий пороховой погреб под государством Русское зерно хорошо покупалось в Европе И для перевооружения армии было выгодно установить полный контроль за этим процессом Отобрав у помещиков право самостоятельно торговать В итоге о необходимости положить конец крепостному состоянию помещичьих крестьян официально заявил и сам Александр II в марте 1856 года. Он сказал, и эта фраза стала легендарной, «лучше отменить его сверху, чем ждать, когда оно будет само отменено снизу». Ну, несомненно, что опыт крестьянских войн Разина, Пугачева пустым звуком для монархов не прошел. Разумеется, далеко не все помещики с восторгом восприняли такой поворот в жизни. Их страшила будущая социальная неуверенность. Они считали, что царь может подорвать кузницу управленческих кадров, дворянские поместья, ну и так далее. Подготовка реформы началась с создания в январе 1857 года очередного секретного комитета для обсуждения мер по устройству быта помещичьих христиан. Был важен пример, и добровольцы соскались. В конце того же года, 1857-го, Лифлянское, то есть Прибалтийское дворянство, попросило царя разрешить провести освобождение их крестьян, но правда без земли, чтобы те были вынуждены арендовать ее у своих же бывших помещиков на их условиях. Подготовка реформы пошла и вглубь. Царь предписал, то есть сверху заставил, создавать и губернские комитеты для выработки проектов этой реформы. И помещики разных областей России стали волей-неволей принимать участие и создавать, открывая такие губернские комитеты, проявляя тем самым инициативу в низах. Поневоле соглашаясь на реформы, помещики продвигали свои условия и ее проведение, что было вполне естественно. После длительной многоуровневой подготовки и долгого согласования Учитывавшего интерес помещиков как главного служилого сословия, в конце января 1861 года проект поступил на рассмотрение высшей инстанции Государственного совета. Открывая это заседание, царь откровенно сказал, что при рассмотрении проектов, представленных в госсовет, вы убедитесь, что все, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков, сделано. 19 февраля 1861 года положения, а они состояли из 17 документов, были царем подписаны и получили силу закона. В этот же день был подписан и манифест, возвещавший об освобождении крестьян из крепостной зависимости. Манифест, как говорилось ранее, написал с учетом психологии крестьян митрополит Филарет, и в церквях же должно было проходить доведение положения реформы до сельских жителей. Дата была выбрана не случайно. Внешне это привязывалось к шестой годовщине Восшествия на престол нового царя Но если всмотреться повнимательней Можно найти более серьезное объяснение За 99 лет до этого День в день От обязанности служить царю Были освобождены дворяне Справедливость восторжествовала Не прошло и века По манифесту крестьянин сразу получал Личную свободу Отныне бывший крепостной У которого ранее помещик мог не только отнять Все его достояние но и его самого с семьей или отдельно от нее продать, подарить, заложить, получал возможность свободно распоряжаться своей личностью, а именно вступать в брак без согласия помещика, от своего имени заключать имущественные и гражданские сделки, открывать торговые и промышленные заведения, в общем распоряжаться собой на полных основаниях. Крестьянам предоставлялось право самим распределять между собой данную им землю, раскладывать повинности в рамках общины, определять очередность в отбывании рекрутской повинности и давать разрешение на выход из общины и прием в нее. Конкретно экономические условия освобождения фиксировались в уставных грамотах, которые в соответствии со статьями закона должны были составлять помещики и крестьяне при содействии с проводившими на местах реформу мировыми посредниками. Более половины этих грамот так крестьянами и не были подписаны И вводились в действие без их согласия, явочным порядком И совсем не потому, что крестьяне были неграмотны Дело в том, что закон исходил из принципа признания за помещиком Сохранения права собственности на всю землю в его имении В том числе и на переходившую крестьянам Крестьяне получали на не в собственность на самом деле, а в пользование За установленные законом повинности В виде оброка или той же барщины Чтобы стать собственником Крестьянин должен был выкупить Эту землю помещика А до этого он считался временно Или срочно обязанным И был обязан продолжать подчиняться помещику На прежних условиях, но уже не лично Единственным способом Все это прекратить Было выкупить эту землю за сумму Исчисленную из размеров оброка За несколько лет Которая в итоге выходила раза в полтора дороже чем реально стоило. Ну, конечно, несправедливость этого была вопиющей, и к тому же крестьяне считали, что столетия работы на барина позволили им все отработать. Личная свобода в их представлении была неотделима от права свободно распоряжаться землей, что в итоге и породило лозунг «земля и воля». Взрыв мог быть страшным, ибо огромное большинство крестьян было не в состоянии выплатить выкупную сумму даже за годы. Но решение и этой проблемы оказалось продуманной царем заранее. Опыт секретных комитетов, создававшихся с начала XIX века, все-таки сработал. Дело выкупа взяло на себя государство. Оно быстро выплатило помещикам, деньгами и ценными бумагами, основную часть выкупной суммы за всех крестьян. А затем уже взыскивало ее с крестьян на протяжении порядка полувека. Правительство на самом деле ничего не теряло, совершив такой, казалось бы, благотворный шаг. Ибо оно получило за реально потраченный миллиард рублей на дворян полтора миллиарда от крестьян Были и другие мины, на которых были еще долго обречены взрываться крестьяне Например, размеры их владений были меньше прежних И это заставляло их, ради прокорма, арендовать землю бывшего помещика Или земли помещика перемежались землями крестьян Что делало сложным сельхозоборот Итог, в общем-то, был тот же Несмотря на свою непоследовательность и, в общем-то, противоречивость, крестьянская реформа 1861 года явилась в конечном итоге важнейшим прогрессивным историческим актом. Освобождение крестьян дало толчок интенсивному росту рынка рабочей силы, что было одним из важнейших и первейших условий промышленного развития в стране. Представление крестьянам не только имущественных, но и гражданских прав способствовало развитию сельскохозяйственного, да и не только предпринимательства. И все же было бы не совсем объективным завершить этими радужными оценками Характеристику первой реформы Стоит указать, что многие и либералы, и консерваторы Видели в проникновении буржуазного духа в деревню угрозу для нее самой Образованные помещики, выступая посредником между деревней и городом Могли отделить зерна от плевел Крестьяне же, по мысли защитников устоев Не справились бы с хищническим рылом чистогана Эти страхи обыграл Николай Некрасов в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо» в эпизоде, когда помещик, ностальгически вспоминая о былом, делал вывод. Распалась цепь великая, распалась, раскочилась одним концом по барину, другим по мужику. Да вот только некрасовские мужички-странники эту угрозу себе за угрозу не считали. Отмена крепостного права в России вызвала необходимость проведения и других реформ. В области местного самоуправления, суда, образования, печати, финансов И в последнюю очередь по времени, но не по значению, в военном деле Разработка этих реформ началась практически одновременно С подготовкой крестьянской реформы Однако проведение их растянулось на полтора десятилетия Ломка привычных отношений должна была быть все-таки постепенной 1 января 1864 года Было издано положение о губернских и уездных земских учреждениях, вводившее общие выборные органы местного самоуправления – земства. Введение выборности на основе имущественного ценза, самоуправления и независимости от правительственной администрации было большим прогрессом Но Правда, правительство искусственно создавало в земствах перевес дворян, требуя, чтобы председателями этих органов местного самоуправления были уездные и губернские предводители дворянства Земства были лишены каких бы то ни было политических функций И по закону сфера деятельности их ограничивалась исключительно вопросами местного значения Хотя на самом деле мы-то понимаем, что это самое важное В их ведении находилось содержание местных путей сообщения, почты, школ, больниц, приютов, попечение о торговле, ветеринарная служба, страхование, продовольственное дело и постройка церквей Несмотря на ограниченную компетенцию земств, они сыграли немалую роль в решении хозяйственных и культурных вопросов на местах. Несколько позже, в 1870 году, вводилось и городское выборное самоуправление со сходными обязанностями. Эти органы назывались городскими думами и избирались на четыре года. Смысл этой реформы самый недолговечный, ну, о причинах этого поговорим, разбирая эпоху следующего царя. Так вот, смысл был прост. Государство перекладывало значительную часть своих расходов на плечи самого населения. Дескать, сами избираете, сами и оплачиваете содержание огромной прослойки низших администраторов. Да и в бытовых молочах, так сказать, тоже выходило правительству весомая экономия. Создававшийся же денежный фонд шел на оплату самой дорогой реформы, военной, ну не считая, конечно, крестьянской. Наиболее последовательный характер носила судебная реформа. И преобразование суда и судебных учреждений обрело наиболее демократический характер. В ноябре того же 1864 года были обнародованы новые уставы уголовного и гражданского судопроизводства. Судебные уставы вводили суд всесословный, опять же независимый от администрации и с участием присяжных заседателей, адвокатов и прокуроров. Появились такие юридические понятия, как условно-досрочное освобождение и включение срока предварительного заключения в общий срок наказания. Судебные следователи входили в состав окружных судов и не имели права передавать расследование полиции. Для разбора мелких проступков и гражданских дел вводился в уездах и городах мировой суд с упрощенным делопроизводством. Новые веяния коснулись и народного образования. Начало промышленного переворота насущно требовало грамотных, ну, в первую очередь с технической точки зрения, людей и ликвидации сословных ограничений в высших учебных заведениях. Теперь крестьянин был формально равен по правам дворянину. Был введен новый либеральный устав в университетах, стали создаваться новые начальные учебные заведения, народные училища. Причем создавать их, ну вот еще одна примета времени, могли общественные организации и даже частные лица. Тогда же, в ноябре 1964 -го года, был утвержден устав гимназий, который провозглашал равенство для поступления в гимназию всем сословиям, причем учитывались и перспективы. Дети дворян, для которых традиционно предпочтительной была государственная служба, шли преимущественно в классические гимназии, а дети горожан в гимназии реальные, в которых делалась ставка на изучение не теоретических, а необходимых в бизнесе практических предметов. После отмены крепостной зависимости Изменился и порядок организации армии И повинности воинской При Александре II была проведена серия военных реформ Фактически начавшихся еще в разгар Крымской войны Первоначальные изменения были не столь велики ну, Солдатская служба была сокращена вдвое до 12 лет И были отменены телесные наказания Затем изменилась система военного управления Появились военные округа и поныне существующие И была реорганизована система подготовки офицерских кадров Гораздо более важным стало в военном деле введение с 1 января 1874 года Всесословной воинской повинности для лиц мужского пола, достигших 20-летнего возраста Устанавливался срок службы, 6 лет в армии и 7 лет на флоте И срок нахождения в запасе Причем в зависимости от образования срок службы мог понижаться Со временем выяснилось, что реформа позволила призвать на службу не более пятой части лиц призывного возраста и при этом накопить достаточно резервов на случай крупной войны. Вот таким образом, реформы 60-х, 70-х годов XIX -го века сильно изменили облик России, открыли путь интенсивному развитию ее. Был сделан важный шаг к равенству всех сословий, к установлению гражданского общества и правового государства, когда забота о нем, о государстве, была делом не только царя-батюшки, но и всего населения. Реформирование внутриполитической России предполагало и изменения в делах внешних, и эпоха Александра II стала очень важным периодом для расширения пределов Российской империи. На юго-востоке от России располагались обширные среднеазиатские территории – А население этого региона было невелико, около 5 миллионов человек, и занималось преимущественно скотоводством, ну и местами земледелием. В ряде районов процветало ремесло и торговля, а вот промышленное производство отсутствовало напрочь. Дело в том, что социальный строй этих народов сочетал патриархальность, рабство и феодальную зависимость. В политическом плане территории Средней Азии делились на ряд Государственных образований – это Бухарский Эмират, Каканское ханство, Хивинское ханство и на владение независимых племен, ну, например, туркмен Унаследовав элементы государственности еще от монгол, эти княжества жили и за счет работорговли, нападая на земли России в районе Оренбурга и на владение дружественных казахов и киргизов Во второй половине XIX века ситуация обострилась еще и тем, что Великобритания, подчинив Индию и укрепившись в Иране, стала проникать в эти районы. Именно соперничество с Англией стало основной причиной активизации русской внешней политики на Среднем Востоке. Подготовка к решению проблемы велась основательно и по всем направлениям: от экипировки солдат и до покупки верблюдов как главного транспортного средства, от составления карт, тех засушливых, в общем-то, мест, и до необходимых разведывательных мероприятий. Был учтен опыт прежних экспедиций XVIII века и первой половины XIX Тщательная подготовка сыграла свою роль И уже в июне 1865 года русская армия бескровно владела Ташкентом Город был присоединен к России А через год на завоеванных территориях возникло туркестанское генерал-губернаторство Двумя годами позже, в 1867, русская армия взяла Самарканд и Бухару И Бухарский Эмират попал в полную вассальную зависимость от России После Хивинского похода, 1873 год Хивинское ханство отказалось в пользу России от земель по правому берегу реки Амударья В политическом плане оно вскоре превратилось тоже в вассало ну, С сохранением, правда, внутренней автономии В 1876 году Коканское ханство вошло в состав Туркестанского генерал-губернаторства Одновременно с этим присоединялись и земли, населенные туркменскими племенами и некоторыми другими народами. Процесс присоединения Средней Азии завершился добровольным вхождением племен Мерва, территории, пограничной с Афганистаном, в состав России в 1884 году. Эти походы, проходившие под командованием генералов Кауфмана и Скобелева, смогли не только выполнить историческую миссию, но и обезопасить Россию с юга, а также проверить эффективность проводившихся в военном деле реформ. В составе России среднеазиатские народы получали возможность более ускоренного и мирного развития Было покончено с рабством, наиболее отсталыми формой патриархальной жизни и феодальными усобицами, разорявшими население той территории Народы Средней Азии в составе России не утратили своих национальных и культурных черт Более того, с момента присоединения начался процесс их консолидации и создания современных среднеазиатских наций После окончания Крымской войны русское правительство усилило свое наступление и на Северном Кавказе. Терпеть сепаратистов, искавших помощи у турок, стало просто невозможно. В августе 1859 года, после ожесточенной битвы, пало последнее убежище имама Шамиля, аул Гуниб, и имамат прекратил свое существование. Так завершилось присоединение к России территории Северного Кавказа, причем Шамиль в итоге признал власть русского царя. В конце жизни он даже получил личную свободу Не менее пристальное внимание обращалось и на дела европейские Когда объединяющаяся Германия оказалась перед выбором Война с Францией или сохранение раздробленности Именно благожелательная позиция России помогла немцам пойти на силовое решение проблемы Естественно, что ослабление Франции было правильно, использовано в Петербурге И в 1871 году Россия вновь получила возможность иметь флот на Черном море и оказывать активную поддержку народам Балканского полуострова в их борьбе против турецкого ига. Турецкая, иначе Османская империя, тюрьма народов, в это время уже только безудержным насилием могла сохранять свою власть над славянскими народами Балкан. Проблески борьбы за независимость истреблялись ими вместе с теми, кто мог их придерживаться. Только в Болгарии и в середине 1870-х годов вырезали более 30 тысяч человек. Русское правительство в начале кризиса проводило выжидательную политику и пыталось согласовать свои действия с западноевропейскими державами, но без большого успеха. Тогда было решено использовать институт добровольчества и уже заработавшую земскую систему. Земства собирали деньги в виде пожертвований, а офицеры русской армии охотно брали разрешенные отпуска для поправки здоровья, и направлялись, естественно, на помощь братьям-славянам, преимущественно в сербскую армию. В октябре 1876 года русское правительство потребовало турецкого прекратить истребление славянских народов и заключить мир в Сербии. Однако турецкая армия только усилила свои действия, задушила восстание в Боснии и Герцеговине, продолжила резню болгар и нанесла поражение войскам Сербии. В этих условиях, когда балканские народы терпели поражение за поражением, а Турция отвергала все предложения о мирном урегулировании, Россия в апреле 1877 года объявила ей войну. Военные действия развернулись на двух театрах – балканском в основном и на Закавказском. Основная часть русской армии осадила Плевну – сильно укрепленную турецкую крепость в северной Болгарии. Летом русские войска владели древней столицей Болгарии Тырнова. И затем захватили горный перевал Шибку, важнейший стратегический пункт на Балканах. Началось широкое наступление по всему театру военных действий, и в январе 1878 года русские войска вышли непосредственно на поступы к Константинополю. Военное поражение Турции стало очевидным. В феврале 1878 года в местечке Сан-Стефану, в пригороде столицы Османской империи, был подписан предварительный мирный договор. Его главное значение заключалось в обеспечении независимости балканских народов, и в частности, подтверждение независимости получили Сербия, Румыния, Черногория, а Болгария и Босния стали автономиями. Сан-Стефанский договор фактически вывел из-под власти Турции все балканские народы, а Россия получила Южную Бессарабию, Молдавию, потерянную после Крымской войны, и приобрела новые опорные пункты на Кавказе. Правда, не все оказалось так просто. Западные державы, до того скажущимся равнодушием наблюдавшие за развитием событий, отказались признать условия этого Сан-Стефанского мирного договора и потребовали его пересмотра В этом особо преуспел канцлер Германии Отто фон Бисмарк Россия, не готовая к новой общеевропейской войне, была вынуждена уступить Летом того же года, 1878, в Берлине открылся конгресс, на котором приняли участие все ведущие европейские державы Итогом напряженной дипломатической борьбы стало подписание трактата, значительно изменившего условия предыдущего мирного договора в худшую для славян, да и для России сторону. Но тем не менее, несмотря на решение Берлинского конгресса, русско-турецкая война 1877-1878 годов была важнейшей вехой в освобождении славянских народов и создании их национальной государственности. Впрочем, не все видные общественные деятели России – Считали необходимым ввязываться в войну, способную принести много проблем и мало результатов Года спустя даже великий князь Николай Романов писал, что война эта была нужна правительству, а не народу Что русские сами справились и с монголами, и с поляками, и с французами, ну, без чьей-то помощи Что не имея возможности прямо контролировать Балканы, Россия в итоге их потеряет, и жертвы окажутся напрасными ну, Так бывает всегда Потрафить интересам всех невозможно Важнее другое Такого рода свободомыслие было в предшествующей царствовании Делом невозможным Реформа Александра раскрепостили не только крестьян Но и умы российского общества Хорошо бы они думали о благе России, эти умы Так нет, думали они и о том, что путь к еще большей вольности Лежит через смерть царя Сделавшего, как никто, много из его предшественников Да и последователей в деле свободы и прогресса Об этом и об эпохе царя контрреформатора, царя Александра Третьего Мы поговорим в следующей беседе